«Глава девятая. Завершение истории священника. Ненайденная дверь». «Кровати готовы», — сообщила им Розалита Мунос, когда они вернулись в дом отца Келлогана. Эдди так устал, что ему показалось, будто она сказала что-то совершенно другое. Например, «Сейчас самое время прополоть огород». Или пятьдесят или 60 человек собрались в церкви, чтобы встретиться с вами. В конце концов, кто говорит о кроватях в три часа пополудни? «Что?» – переспросила Сюзанна. «Что ты сказала, милая? Я не разобрала. Кровати готовы!» – повторила домоправительница. «Вы двое будете спать в той же кровати, что и прежде. А молодой Сей – на кровати отца Келлогана. И ушастик может пойти с тобой, Джейк, если ты этого хочешь. Отец просил тебе это передать». Он бы сказал сам, но сегодня обходит больных. Несет им причастие. Последнее она сказала с нескрываемой гордостью. Кровати. Кивнул Эдди. Он все не понимал, о чем собственно речь. Огляделся, чтобы убедиться, что на дворе ясный день, все те же три часа пополудни. Кровати. Отец видел вас в магазине. Пояснила Розалита. И подумал, что вы захотите отдохнуть, пообщавшись со всеми этими людьми. Эдди наконец-то все понял. Он предполагал, что когда-то в своей жизни наверняка сталкивался с добротой, да только, честно говоря, никак не мог вспомнить, кто и когда относился к нему по-доброму. После того, как они уселись в кресло-качалки, горожане приближались к ним очень осторожно. По одному, по двое, далеко не все. Но поскольку никого не превратили в камень и никто не получил пулю в лоб, осмелели, завязался разговор, послышался смех, так что они все подходили и подходили. Когда ручеек превратился в поток, Эдди на своей шкуре испытал, каково это быть публичной фигурой. Как это трудно, как изматывает. Они хотели получить простые ответы на тысячу трудных вопросов. Откуда стрелки пришли и куда идут, стали лишь первыми. На некоторые вопросы Эдди отвечал честно, но в основном использовал опыт политиков, которые стараются, ничего не говоря по существу, добиться максимального доверия избирателей. Отметил для себя, что его друзья придерживаются того же принципа. Нет, разумеется, они не врали, но говорили далеко не всю правду и при этом подчеркивали собственную значимость. И каждый из их собеседников хотел, чтобы ему смотрели прямо в глаза, а по завершению разговора искренне желали всего наилучшего. Даже Иш принимал участие в той важной миссии, что выпало на их долю – расположить к себе горожан. Его то и дело гладили, заставляли говорить, пока Джейк не поднялся, вновь вошел в магазин и попросил у Эбона Тука миску с водой. Этот господин дал ему жестяную кружку и сказал, что он может наполнить ее из корыта у магазина. Горожане задавали ему вопросы, когда он спускался с лестницы и наполнял кружку водой. Иш вылокал ее досуха, и Джейк вновь прогулялся к корыту и обратно. В общем... Эти пять часов стали самыми долгими в жизни Эдди. И он подумал, что быть знаменитостью, конечно, приятно, но очень уж нелегко. К тому времени, когда стрелки наконец-то покинули крыльцо и направились к дому отца Келлогана, они поговорили практически со всеми горожанами и со многими фермерами, ранчерами, ковбоями и наемными работниками. Новости расходились быстро. Пришельцы другого мира сидят на крыльце магазина «Тука», и если ты хочешь поговорить с ними, они с тобой поговорят. «А теперь, клянусь Богом, эта женщина, этот ангел, упомянула о кроватях. Сколько у нас времени?» – спросил он Розалиту. «Отец вернется через час, но есть он будет не раньше шести, и при условии, что ваш старший вернется к этому времени. Я могу разбудить вас в половине шестого. У вас будет время помыться. Пойдет?» «Да», – улыбнулся Джейк. «Я не знал, что разговоры с людьми могут быть такими утомительными». «Да и в горле от них пересыхает!» Розалита кивнула. «В кладовой есть кувшин холодной воды. Я должна помочь приготовить еду!» Сказала Сюзанна и тут же сладко зевнула. «Мне поможет царь Адамс!» Ответила Розалита. «Да и потом, горячего не будет! Так что идите, отдохните! Вы все вымытались, это видно!»